Бекон. После вкусного завтрака, состоявшего из горячих пирожков, яичницы и бекона, в смерть идею явился пьяный кипяток со своей пьяной бандой, и все началось. «Очень вкусный завтрак», — сказал Фред Полин. «Спасибо». Маргарет не было, я не знал, куда она подевалась. Полин, однако, была здесь. Она хорошо выглядела в красивом платье. Потом зазвенел дверной звонок. Старый Чак сказал, что слышит чьи-то голоса, хотя это было невозможно, расслышать голоса с такого большого расстояния. «Я открою», — сказал Эл. Он встал, вышел из кухни и пошел в гостиную по коридору, который проходит под рекой. «Кто это может быть?» — сказал Чарли. Чарли явно знал, кто это, судя по тому, что он положил на стол вилку и отодвинул тарелку. «Завтрак закончился». Через несколько минут вернулся Л. Вид у него был странный и растерянный. «Это кипяток», — сказал он. «Он хочет тебя видеть, Чарли. Он всех хочет видеть». Теперь у всех вид стал странный и растерянный. Мы встали и по коридору, который проходит под рекой, вошли в гостиную с той стороны, где висела картина Полин. Мы вышли к переднему входу в смерть идею, где нас ждал кипяток пьяный.